Эпилог. «Никогда не думала, что выйду замуж второй раз. Вообще считала, что Стас у меня единственный, любимый и на всю жизнь. Его предательство почти разуверило меня, что на свете есть любовь, настоящая, глубокая, всеобъемлющая. И вот я снова люблю и любима. Оглядываясь назад, я вижу, какой была наивной и глупой, преданный не тому человеку. Но кто не ошибается в жизни?» Долго не могла поверить в происходящее. Порой мне казалось, что это волшебный сон, и вот он закончится, и я снова окажусь нелюбимой брошенной женой. Я была бесконечно благодарна сыну, что он смог понять меня. Не осудил, а поддержал. Это было просто чудесно, ведь совсем недавно у нас с ним были такие сложные отношения, и я не могла найти подхода к Глебу, боялась потерять с ним связь. Переходный возраст сложный, и так легко нанести подростку травму на всю жизнь. Не меньше радовало и то, что Дима принял меня. «Мачеха» — такое неприятное слово. Оно засело в нас с детства со сказок про злую мачеху. Мы договорились, что все будут звать друг друга по имени. Ну, какая я мама для Димы? Или что за папа Макс для Глеба? Дети уже взрослые, это будет просто глупо звучать». Я не стала возражать, чтобы сын виделся со своим биологическим отцом. Но Стас утратил всякий интерес к сыну, когда понял, что алиментов на него платить не надо. Значит, не надо и требовать лишить меня материнских прав на Глеба. Стас ушел из нашей жизни тихо и незаметно, словно растворился, как растворяется утренний туман под лучами солнца. Он выбрал свой путь. Сын ему больше не интересен». «Моя бывшая свекровь тоже утратила интерес к внуку. У нее с Леликом наладились отношения, и, говорят, он даже сделал Ларисе Денисовне предложение руки и сердца. Очень разумное решение с его стороны. Тогда он сможет претендовать на имущество жены, если, разумеется, переживет не слишком молодую супругу». Лариса Денисовна немного подумала и приняла предложение Лелика. Правда, до свадьбы пока не дошло. Ее невеста запланировала на лето. Стас это безумный испугал. Он попытался признать свою матушку недееспособной. Пока ему это не удалось, но он не отступает и собирается подать на Лёлика в суд за мошенничество и совращение пожилой женщины». Бизнес у Стаса разваливается. Он набрал кредитов, но это не помогает. Вероника уволилась и теперь в поисках нового богатого покровителя. Кто ищет, тот всегда найдет. Наверняка попадется на ее пути очередной любитель острых ощущений. Виктория попыталась подпортить нам жизнь и даже заявилась на нашу свадьбу в ресторан, но ее оттуда очень корректно выпроводили охранники». Свадьбу мы сыграли в конце марта, когда тает снег, бегут весенние ручьи, и небо сияет безоблачной лазурью. Макс хотел видеть меня в белом платье с фатой, но я убедила его, что это будет выглядеть немного странно. У нас уже взрослые дети, и тут я вся в белом, как невинная девица, да еще и на голове фата. Совместно с Максом мы выбрали для меня красивое длинное платье цвета спелого персика – элегантная, по фигуре, с глубоким вырезом на спине. На этом настоял Максим. В волосах нежная веточка мелких розочек светло-оранжевого цвета в тон платье. Очень ненавязчиво и нарядно. Мы пригласили на свадьбу только самых близких. Разумеется, Дина с Андреем были желанными гостями. Дина на отрез отказалась быть моей свидетельницей. Она свято верит во все свадебные приметы – А согласно им, свидетельница должна быть незамужней. Я отдала эту почетную должность другой моей подруге по институту Анжеле. С бывшей тещей Макса у нас отличные дружеские отношения. Она нашла общий язык и с Глебом. Вообще, Аделаида Тимофеевна – редкой души женщина. Добрая, разумная, внимательная и тактичная, в отличие от своей дочери». Аделаида Тимофеевна очень расстраивается, что у нее не получилось правильно воспитать Викторию и вырастить из нее достойного человека. Но не все зависит от родителей. Зато теперь, как говорит сама Аделаида Тимофеевна, у нее целых два внука. Правда, редкие оболтусы, но любимые. Через год мы с Максом решили, что пора подумать об общем ребенке. Хотели девочку. Родился мальчик, но разве это важно? Теперь у нас три сына. Младшего назвали Александром. Обычное красивое имя, без выкрутасов. Но наши старшие сыновья намекнули, что в доме теперь слишком много мужчин. Максим их поддержал. Я немного посомневалась и решила родить еще одного ребенка. Главное, чтобы не получилось, как в мультфильме «Четыре сыночка и лапочка-дочка», подтрунивал надо мной Максим. «Мы ведь от тебя не отстанем, нам нужна еще одна девочка, так что готовься стать матерью героиней». Через полтора года после Александра у нас родилась девочка. Ее назвали Ольгой, тоже простое имя. Я продолжила работать в фирме Макса. Никто больше не говорит, что я отлыниваю от работы под любыми предлогами. И этих предлогов у меня целых четыре. Но с работой я справляюсь и дома все успеваю. Когда семья дружная, то и дело спорится, и в доме порядок. Конечно, бывают у нас и ссоры, и разногласия, и обиды. Мы же не ангелы, а живые люди. И у каждого свой характер, свои взгляды. Но главное – мы умеем слушать друг друга, умеем сообща находить выход из любой сложной ситуации. В любой семье самое главное – понимать друг друга.